Глава девятая Лика «Кто?» Спрашиваю зачем-то, хотя и так понятно. В моей жизни за сутки случилось слишком много нового. Мало того, что я не помню вчерашнюю ночь, так еще и спала не одна. И дело даже не в парне, который настаивает на том, что мы женаты. Прямо посередине кровати, почти там, где лежала я, похрапывает огромный черный мопс. вздрагиваю от мысли, что спала с ним на одной подушке, и отскакиваю в конец комнаты. «Ты чего?» — удивляется Рос. «Конечно, довольно странная реакция с моей стороны, но если бы он знал, как я боюсь собак...» «Докупание в реке без навыков пловца не так страшит, как эти четвероногие и зубастые хищники. Я скорее поцелую питона, чем дотронусь до милого пёсика, который так и норовит откусить палец». «Убери это в намордник!» Шепотом говорю, а губы дрожат. Сафин смотрит по сторонам, видимо, не может понять, что меня так напугало. «Собаку убери!» Рос несколько раз моргает, а затем начинает ржать. «Что забавного в моей фобии?» «Ты боишься мопсов?» «И от смеха». «Да он безобидный!» «Разве что...» «Что?» «Напрягаюсь». «Газовая атака, возможно, так что поберегись!» Сафин издевается. Хватаю из дивана подушку и запускаю в него. Не успевает увернуться, получает по корпусу. Так ему и надо. «Ах ты! Ну, получи тогда!» — швыряет в меня ответную. Не остаюсь в долгу. Со всего маха запускаю в него еще один снаряд. Залепляю по очкам. «Получил? Еще посмеешься!» — показываю ему кулак. Злится. Делает шаг ко мне с лицом, не предвещающим ничего доброго. Хватаю подушку потяжелее и снова пуляю. Перехватывает и решает действовать по-другому. Подбегает и начинает лупить по заднице пуховой подружкой. Вырываюсь. Мне почему-то вдруг становится смешно. Но веселье быстро завершается. Чёрный хвостатый демон слышит шевеление и поднимает голову, прекращая храпеть. По комнате летают подушки, перья, пух, а он спит. Непорядок. С громким тявканием подскакивает к нам. Начинает рычать и хвататься за угол подушки или за мои шорты. «Кажется, что он хочет укусить меня или вовсе сожрать». Сафин не замечает собаку, продолжает колотить меня подушкой, провоцируя пса еще громче лаять и набрасываться. Замираю в ужасе, а затем сама не понимая, как, запрыгиваю на шею русу. Джо скачет вокруг нас, пытаясь схватить меня за любой, более-менее съедобный масол. «Ты решила устроить ролевые игры?» — спрашивает Сафин. Он, наверное, тоже не понял, как я в секунду оказалась на нем. «Ты обезьянка, я твоя лиана!» Продолжает острить, а я заливаюсь краской. И правда, как-то очень близко. Зона личного пространства нарушена, причем по моей инициативе. «Я б с удовольствием от тебя отцепилась!» «Да?» — поднимает брови. «Пожалуйста!» Перестаёт поддерживать меня. Лишившись опоры, сползаю. В пасть зубастому чудовищу, вижу и лезу обратно. Роз, я передумала, держи меня!» Приходится еще сильнее вцепиться руками ему в шею. Стыдно, но страх побеждает мужчине. Подтягиваю ноги, чтобы избежать укуса. Обхватываю его корпус. Ой. Нет, не надо, не так! Невоспитанный гад решил проверить на твердость мышцы моих ягодиц. Я, конечно, их неплохо накачала, но не для того, чтобы некоторые очкарики руки распускали. Чего? Руки убери! Сама уж определись, то убери, то держи. Шепчет и смотрит на меня странно. Наши носы очень близко, и вообще, как-то быстро у нас все происходит. Начинаю смущаться, не знаю, куда деть руки, но приходится обвивать его шею. Как будто обнимаю, надо срочно слезать с него, мы слишком мало знакомы для этого. «Пожалуйста, скажи псу, чтобы не ел меня, пусть уйдет», — уговариваю. «Не ешь ее, в ней одни кости, хотя ты любишь похрустить. продолжает шутить. «Рос, прошу по-человечески, если не хочешь играть в ролевые игры, пиявка и ты называется, но приятно не будет, гарантирую». «О, уверена, что выбрала правильную тактику». Перестают шутить и прищуривается. «Может, пиявка то, что мне сейчас нужно?» Даже не знаю, что на это ответить. В горле резко пересыхает, а сердце сейчас из груди выпрыгнет. Шлеп, шлеп, шлеп, слышу по полу». Если бы не топот, наша игра в гляделке могла кончиться совершенно не так, как я планировала. К счастью, пёс дает мне шанс спастись от озабоченного Ростислава. Уходит из комнаты. еще б дверь за собой закрыл. Спрыгиваю, одергивая маечку, и на всякий случай отступаю на безопасное расстояние. Мало ли, набросится. Но не собака, а Сафин. Кого из них надо бояться сильнее? Пока не решила. Так что за договор? И куда делись твои деньги? Подпираю бока кулачками. Очень интересно узнать, что за авантюры, в которые мне предстоит участвовать. Да ничего особенного. Ты что-нибудь знаешь про прожиточный минимум? Ну да. Сколько? Около двадцати тысяч. Задумывается. Маловато, конечно, но выжить можно. Надо найти заначку. Где обычные люди ее держат? На карте. Нет, мысли шире. Под матрасом. Хихикаю и залезаю рукой среди постельного белья. «Ищу». «Ага, вот». В моих руках четыре красные бумажки. «Видимо, нам решили устроить квест «Найди деньги по квартире». Первое задание успешно выполнено. Где остальное?» Прикидывает в уме. «Что еще?» «Ну, остаток прожиточный». «Так, на бензин сотню, на корм и спа для Джо еще двести. От курсов придется отказаться пятьсот в месяц». «Или хватит?» «Смотрит на меня». Тебе одежда нужна, это не меньше, чем полмиллиона. И как на все делить? Буду ходить в пижаме. Нет. А как иначе? Ты на двадцать тысяч рублей давно жил? Рублей? Вздрагивает. Ну да. А ты в чем считал? В тугриках? В евро? Я давно трачу в евро, милая. Спешу огорчить. Прожиточный минимум считается в рублях. Сафин бледнеет и качает головой. Нет. Ты, наверное, ошиблась! подбегает к матрасу и, зашвыривая белье, переворачивает всю кровать. Ищи, что стоишь? Рос. Прожиточный минимум считается в рублях. Это не шутка. Даже жаль его. Такой растерянный сидит а на красные пятерки смотрит. Им, наверное, стыдно, что они маленькие и невзрачные, вот и покраснели. Не то, что евро. Интересно, если квартира съемная, то за нее платить придется. Оглядываюсь и озвучиваю свои мысли. «И почем сейчас аренда такого элитного жилья?» — саркастически спрашивает Сафин. «Семьдесят плюс, счетчики». «Семьдесят чего?» — решает переспросить. «Тысяч? Рублей?» «О!» «Уже не кажется, что это мало? В рублях?» — усмехаюсь. «Не знаю. Я еще не свыкся с этой мыслью». «Все познается в сравнении». «Ну, я за одну няньку для Джо плачу в два раза больше». Платил. «Зачем ему нянька?» «Как зачем? Выгулить, покормить, поиграть. Я весь день на работе, а ему нужно внимание. Ну, теперь придется тебе эту роль выполнять, раз уж мы ограничены в средствах». «Ни за что! Я к нему и близко не подойду». «Да он не страшный, привыкнешь». «Нет!» «Пару раз вытрешь за ним кучки и лужится, а на треть пойдешь на прогулку». А вообще для семидесяти в месяц квартира отстой. Где кондиционер, где джакузи, где вид на Кремль? Неправильно ты рассуждаешь. Надо радоваться, если мы тут единственными жильцами окажемся. В смысле, К коммунальные квартиры это пережиток, не совсем уверенно говорит Рос, закатываю глаза. Барин далек от жизни простолюдин. Что, разве такие еще бывают? Соседи тоже разные есть. Начинаю смеяться. Не понял. Ну, ты я, и семья тараканов. Или мышей. А может, и в комплекте. Такое себе соседство. Это розыгрыш, да? Какие к чёрту тараканы? Роз бросает на меня сердитый взгляд, будто я виновата во всех грехах и самолично развожу рыжих усатиков, подкармливая и выгуливая их семейство. Пожимаю плечами, а он подходит к шкафу. Этому чуду мебельного искусства, видимо, в обед лет двести исполнилось. «Ух, да тут разнообразие!» Открывает и вытаскивает два костюма. «И как выбрать, в чем идти?» «Надевай оба, не мелочись!» «Так, а в твоем что?» Пропускает мой сарказм мимо ушей и открывает вторую дверцу. «Ага, тут есть платье. Шикуем! Пригласил быть тебя в ресторан, да нечем платить. Как там во Франции?» «Можем к твоей бабушке в кафе заехать, мы же теперь нищие. Как раз давно фуагра не ел». Рос перестает нести чушь и смотрит на часы инвалиды, едва передвигающие стрелки. В этой квартире все на последнем издыхании. Что-то я заболтался. Надо на работу ехать. Идти. Нет, ехать. У тебя нет машины? Точно. Смотрит на меня так, как будто я могу ему чем-то помочь. но я не маг и не волшебник». «Метро?» «Нет уж, я там заблужусь», набирает номер. «Макс, ты жив после вчерашнего? Макс, поговори со мной». «Что с ним?» Язык отнялся. «Как это?» «Не знаю, но, судя по всему, приехать он не сможет». «Конечно, ты ведь утопил его авто. Или желаешь, чтобы Лобанов на метро за тобой приехал?» «Молчим, смотрим друг на друга». «Ладно, рассказывай, как этим метром пользоваться». Рос, оказывается, абсолютно не готов к выходу в люди. Немного страшно, как бы он и правда не потерялся среди веток огромной подземной системы. Нет, я не то, чтобы беспокоюсь за него. Меня волнует его пес. он же по наследству ко мне перейдет, а я собак боюсь. Такого добра не надо. Как заправская жена, выдаю ему на проезд пять тысяч. раз объясняешь, что с этой бумажкой делать, где менять и как пользоваться. Почему-то мне кажется, что сдачу Ростислав не принесет. Наконец Сафин все таки выходит из комнаты. Как бы штраф за опоздание не получил. «Мой поросёночек, веди себя хорошо, не скучай!» Слышу странное напутствие. «Это я, значит, поросёночек?» Уже хочу возразить, что хвост крючком и пятачок надеваю только по праздникам, как он продолжает. «Я тебя очень люблю и буду думать о тебе весь день», — распыляется Сафин. Заливаюсь краской. Он специально из комнаты ушел? Пока мне в глаза такие признания не может говорить? Стесняется? Да и я теряюсь. Ничего не могу придумать, кроме как пожелания. Береги себя. А ты береги Джо, кричит мне супруг. Выскакиваю в коридор и вижу до ужаса слюнявое зрелище. Рос сюсюкается с мопсом, почти целуя его в морду. Тот похрюкивает от удовольствия. Оба получают гормон счастья в запрещенных дозах. Вот, значит, кого он любит и о ком будет думать целый день. Даже обидно. Неужели ему эта колбаса на ножках дороже жены? Ах, да, конечно, дороже. Его-то он всю жизнь знает о меня второй день. Разворачиваюсь и демонстративно ухожу. Мешать влюблённым — дело неблагодарное. Наконец слышу, как замок захлопывается. Видимо, Ростислав соизволил удалиться. На всякий случай прикрываю дверь в комнату и придавливаю ее стулом, чтобы мопс не смог зайти. Может быть, у меня глупая фобия, но действительно страшно. Присаживаясь на край дивана. Нужно обдумать ситуацию. Еще пару дней назад я и представить не могла, что окажусь в таком положении. Семейном, так сказать. Бросая взгляд на палец с внушительным камнем. Видимо, Ростислав выложил солидную сумму, хотя денег у него на тот момент уже не должно было быть. Украл? Что же вчера произошло и как мы смогли расписаться? Последнее, что я помню, танец с питоном. Трогаю себя за шею и морщусь. Неужели я правда брала в руки змею, да еще и отплясывала с ней? Кошмар. Может быть, меня специально напоили или дали каких-нибудь таблеток? От этой мысли голова идет кругом. Или она просто кружится, потому что после таких ночей наступает доброе утро? Чтобы проверить мою теорию, нужно сдать анализы. И вообще, все это странно выглядит, и Ростислава я совсем не знаю. Кто он? Зачем ему понадобилось жениться, да еще и на мне? А уж задержание промышленной шпионки и вообще чистой воды – бред. Чем больше я размышляю, тем сильнее трещит голова, а паника внутри заставляет задуматься о побеге. Кошусь на прожиточный минимум. Нехорошо брать чужое, но позаимствовать немного для того, чтобы купить билет до бабушкиной деревни, не так уж и зазорно. Я же верну. Но для начала нужно найти паспорт, иначе билет не продадут. Неужели? Это оказывается легко». На дне рюкзачка с вещами находится и паспорт. Кстати, не один. Интересно. Открываю документ. Ростислав Романович Сафин. Дата рождения — 16 января 1988 года. Смотрю на фото. Серьезный, без очков. Листаю несколько страниц. Прописка, детей нет, ничего интересного. Пересматриваю снова. Ого! Так он, между прочим, холост. Штампиков в паспорте-то нет. Трясущимися руками открываю свой, быстро нахожу нужную страницу с семейным положением и... тоже пусто. «Ха-ха! Я свободна, как ветер в поле!» Начинаю кружиться по комнате, счастливо улыбаясь. «Значит, все не так уж и плохо!» Быстро стягиваю кольцо с пальца. «Может быть, Сафин его продаст, и на эти деньги сможет снять себе квартиру получше?» Кладу ценность на стол и пишу записку «Дорогой муж...» Мы с тобой прожили долгую и счастливую семейную жизнь. И теперь я точно знаю, мы друг другу не подходим, поэтому вынуждена оставить тебя и уйти в поисках своей лучшей половины. Наслаждайся свободой с любимым поросеночком. Кольцо возвращаю, паспорт тоже. Удачи, Лика. П.С. Позаимствую у тебя одну купюру на проезд. Верну, как только смогу. Оставляю записку с кольцом на видном месте, а затем меняю пижаму на платье. Как кстати, что об одежде для меня кто-то позаботился. Осматриваю себя в зеркало и тихонько открываю дверь. Надеюсь, что чудовище спит и не проснется, но не тут-то было. Собака только и ждет, когда я начну уходить. На удивление, быстро вскочив на коротенькие лапки, зверюга дефилирует к двери. Забираюсь на стул, но монстра, кажется, вовсе не интересует моя персона. Это хорошая новость. Плохая в том, что он с грацией феи залезает на стол. «Джо, а ну слезь!» Пытаюсь командовать, но уже поздно. Собака одаривает меня многозначительным взглядом. Чего это, сама на стуле стоишь, а мне на стол нельзя? И разевает пасть. Не успеваю и глазом моргнуть, как моя записка для Сафина покрывается слюнями этого несносного животного. Но и это не самое плохое. Кроме записки, которую песик нещадно раздирает на клочки, в пасти сверкает и колечко. Ам, и его больше нет. Боже, ты сожрал кольцо! Рос будет недоволен! шепчу, косясь на собаку. Тот вздыхает, словно осознав, что натворил, а затем с чистой совестью спрыгивает на постель и начинает укладываться на боковую, а я так и стою на стуле, боясь пошевелиться. Минут через пять слышу громкий храп. Не зная, можно решить, что в квартире спит посторонний мужик, но нет, это Джо. И лучшего момента смыться, кажется, не выдастся. Тихо сползаю со своего убежища и на цыпочках тороплюсь к двери. Выдыхаю, только оказавшись на улице, но расслабляться рано. Вдруг за мной следят. Довольно быстро ориентируясь по навигатору и скрываюсь в метро. Среди скопления людей достаточно легко затеряться. Покупка билета происходит без происшествий, только поезд нужно подождать. Верчу в руках телефон, и в голову приходит озарение. Почему бы не позвонить в ЗАГС? Наверняка у них есть сведения про сегодняшние регистрации браков. Конечно, все ЗАГСы обзвонить нереально, но проконсультироваться в одном из главных учреждений можно. Дозваниваюсь я только с десятой попытки. Видимо, очень много желающих совершить весьма сомнительное дело — жениться. Трубку снимает дама с хорошо подставленным голосом. Дом бракосочетания, слушаю. Здравствуйте, вы не могли бы подсказать? Тут такое дело. Моя подруга хорошо погуляла на девичнике и пришла с кольцом. Теперь она не знает, вышла ли замуж и кто ее муж. Говорю первое, что приходит в голову. «Конфиденциальные сведения про подруг и друзей не выдаем», — отрезает дама. «А как же...» — пусть сама приходит в ЗАГС, где расписывалась. «А если она не помнит?» «Не помнит место?» — переспрашивает дама. «Ну да. Это вообще был клуб. Ночной». «Ой, девушка, что вы мне мозги пудрите? Зарегистрировать брак можно только в специально отведенных местах и в часы работы структуры. Этот ваш клуб — государственное учреждение». Он есть в списке официальных филиалов?» «Не уверена». «Значит, регистрации никакой не было. Уж ночью, тем более. Свадьба — этого мне цирка цирк, а ответственное, обдуманное решение взрослых людей». «Правда? Вы меня очень выручили, спасибо!» Хлопаю в ладоши и начинаю прыгать от радости. «Но теперь-то я точно уверена. Никакой свадьбы не было. Ура!» Моя бурная реакция привлекает внимание прохожих. «И не только простых людей». Вон тот полицейский замечает меня и, кажется, хочет подойти. «Мамочки, только не это! Не хочу в тюрьму! Куда бежать?»